Холодные флуоресцентные лампы освещали апотекарион гордости императора, бросая яркий свет на стеклянные двери и полированные стальные емкости с хирургическими инструментами или кровоточащими органами. Аптекарь Фабиус руководил помощниками, выкатывающими из холодильника при корабельном морге, запакованное в тяжелый контейнер тело лайранского воина. Длинные белые волосы Байля, Точная копия шевелюра самого примарха были собраны на затылке, открывая лицо с точными аристократическими чертами и неприветливые темные глаза. Движения апотекария отличались четкостью, говорящей о большом опыте и несомненном таланте в своем деле. Белые доспехи Фабиуса сейчас стояли в его личной оружейной комнате, и он был облачен валой-балахон-хирурга с тяжелым прорезиненным нагрудником, сильно заляпанным кровью ксеноса. Клубы ледяного воздуха поднимались на тело Малайранца пока сервиторы катили тележку с ним по коридорам Апотикариона. Наконец Байль кивком головы приказал слугам остановиться у каменной плиты, на которой уже лежал вскрытый ксеновоин, несколько часов назад доставленный прямиком с поля боя. Эта особь была убита прямым попаданием в голову, и потому большая часть тела осталась нетронутой, по крайней мере нетронутой в сражении. Плоть твари все еще не остыла, и была покрыта дурно пахнущей маслянистой пленкой каких-то выделений. Столбцы полученных данных прокручивались на галалитических панелях, подвешенных к потолку тонкими кабелями. Проектируемые ими призрачные, мерцающие карты ползли по гладким, вычищенным до полной стерильности стенам. Фабиус, как следует, поработал над трупом Ксеноса, и плоды его трудов оказались просто превосходными. Аккуратно удаленные внутренние органы лежали вокруг плиты, в серебристых ванночках, словно поданные к столу на пир каннибалов. Все теории, возникшие у Апотекария в первые дни кампании, нашли окончательное подтверждение, и он наконец осмелился отправить лорду Фулгриму отчет о своих находках. И вот теперь примарх входил в двери Апотекариона, а за ним на почтительном расстоянии следовали вооруженные алебардами гвардейцы Феникса. Хотя выложенный белыми плитами зал был весьма просторен и высок, при появлении Фулгрима он будто бы съежился и стал тесным. Повелитель Детей Императора явился прямиком с поля брани, не сняв пурпурной брони, кровь еще кипела в жилах примарха, разгоряченного схваткой. Война шла третью неделю без единой остановки, и каждый новый удар оттеснял лайранцев все ближе к тому атоллу, что служил сердцем их мира и был назван храмом. Лучше бы новости были действительно важными, апотекарий!» с порога начал Фулгрим. Мне еще нужно захватить целый мир. Фабиус поклонился и согнулся над охлажденным телом Лайранца. Из его нортецумной перчатки выскользнул скальпель, легко рассекший нити швов, скреплявших в скрытую грудную клетку твари. Байли отвернул слои кожи и мышц, открывая полость тела, и тщательно закрепил их зажимами. На его лице вновь появилась улыбка восхищения, превосходным набором органов, превратившим Ксеноса в устрашающую машину для убийств. «Взгляните, господин», — попросил Фабиус. Я никогда не мог представить себе ничего подобного, и, думаю, никому другому это не приходило в голову, если, конечно, не брать в расчет безумные эксперименты древних генетиков Терры. «О чем ты говоришь, апотекарий?» — недовольно спросил Фулгрим, не испытывая мое терпение подобными загадками. «Об одной просто очаровательной вещи, мой лорд», — отозвался Фабио, стоявший между телами Лайранцев. «Я провел генетический анализ этих особей и обнаружил много интересного. «Единственное, что интересует меня в этих тварях, то, как их побыстрее перебить», — холодно проговорил примарх. И Фаби понял, что пора переходить к делу. Труд единоличного руководства столь тяжелой и непрерывной кампании был тягостен даже для фулгрима. «Конечно, мой лорд, это так, но я уверен, что вам покажется занятным то, как устроена жизнь этих существ. В своих исследованиях я осознал следующее. Лайранцы не так уж отличаются от нас в стремлении к совершенству. Фабиус указал на вскрытые грудные клетки ксеносов и продолжил. «Вот, например, две лежащие здесь особи. Они генетически идентичны, в том смысле, что происходят из одного вида, но их тела были серьезно изменены». «Изменены?» — переспросил Фулгрим. «С какой же целью?» «Чтобы как можно лучше выполнять отведенную им в лайранском обществе роль, я думаю». Эти изумительные экземпляры от рождения и до сих пор подвергались генетическим и биохимическим воздействиям, все более и более приспосабливаясь к предопределенной нише. Тот, что слева — истинный воин. Его центральная нервная система была улучшена ради повышения скорости реакции в бою. Она в разы выше, чем у мирных лайранцев, и не уступает нашей. Кроме того, видите, вот здесь, нечто похожее на гланды. Фулгрим наклонился к телу ксеноса. Тонкие ноздри сморщились от вони. Для чего они нужны? В случае ранения гланды выпускают на чешую лайранца некий состав, схватывающий края и образующий на ране твердые струпья. По сути... Это биологические регенераторы, способные излечить даже тяжелое повреждение за считанные секунды. Нам повезло, что капитан Деметр уложил ксеноса выстрелом в голову, и эти чудесные органы остались целы». «Они есть у всех тварей Слаера? заинтересованно спросил Фулгрим. Апотекарий покачал головой и указал на гололитическую панель, по которой бежали строчки данных. Рядом в воздухе проецировались снимки различных срезов тел ксеносов и вращающиеся объемные изображения внутренних органов. «Нет!» И это самое изумительное из всего. Каждому лайранцу еще до рождения выбирается путь, по которому он будет следовать всю жизнь. Воина, разведчика, торговца, дипломата или даже художника. Некоторые из доставленных сюда ксеносов имели увеличенные глазные яблоки, лучше воспринимающие цвета. У кого-то был усилен центр речи, а кому-то просто нарастили мышцы, видно готовя чернорабочие. Примар перевел взгляд на панели, считывая бегущую информацию со скоростью, недоступной никому из простых людей. «Похоже, они действительно шли к идеалу своим путем». «Верно, мой лорд», — возбужденно заявил Фабиус, — «и изменение физиологии было для них лишь первым шагом». «Так что же, ты считаешь их достойными совершенства, Байль?» — обернулся Фулгрим, и в его голосе зазвучали неприятные нотки. «Следи за словами, которые произносишь. Сравнивать этих чуждых уродов с творениями Императора по меньшей мере неразумно. Нет-нет, быстро нашелся Фабиус. То, что Император сотворил с нами, просто непостижимо. Но, быть может, становление космодесантниками – лишь первый шаг по долгой дороге вдаль. Ведь мы – дети Императора, и как все дети должны научиться ходить самостоятельно и пройти по этому пути. Что, если мы внимательно взглянем на свои тела и найдем в них ростки новых улучшений, приближающих недостижимый идеал?» «Замолчи!» — выкрикнул Фулгрим, нависая над Байлем. «Я могу убить тебя на месте за подобные речи апотекарий. господин не унимался Фабиус. «Цель нашей жизни — самосовершенствование во всем. Раз уж мы избрали ее, то должны отбросить предрассудки и щепетильность, укорачивающие нам руки. Геносемя, вложенное нас императором, невозможно улучшить, оно идеально отрубил Фулгрим. «Так ли это?» — спросил Байль поражаясь собственной смелостью. Вспомните, наш прекрасный легион едва не погиб на заре своего существования. Несчастный случай привел к разрушению огромной части нашего гена семени. Но что, если на самом деле это ужасное событие произошло из-за ошибки Творца? Я не страдаю от провалов в памяти. Когда мы с отцом вернулись на Терру, в живых осталось ровным счетом две сотни воинов, это так. И что же сказал Император по поводу такой трагедии? Хорошо, что это случилось сейчас, пока ты и твой легион... «Все еще совсем молоды! Вы вместе воспрянете из пепла, подобную фениксу из древних легенд!» Фулгрим, не отрываясь, смотрел на аптекаря, и тот чувствовал, как в душе его повелителя разгорается гнев при мысли о том, какую боль причинили ему те страшные дни. Фабиус явно осознавал, что затеял опасную игру, и, возможно, такими вольными речами уже подписал свой смертный приговор. Но дело того стоило. Открытие тайн самого Императора, проникновение в саму суть Апотекариуса Стартес — «Если уж ради такого не рисковать головой, то ради чего?» Примарх повернулся к гвардейцам Феникса и кратко скомандовал. «Оставьте нас! Ждите снаружи, пока я не прикажу вернуться!» Фабиус заметил, что телохранители Фулгрима обеспокоенно переглянулись, словно их повелитель оставался на поле боя наедине с жестоким врагом, а не с апотекарием в сердце собственного флагмана. Так или иначе, гвардейцы безмолвно поклонились и вышли. Фулгрим проследил, как за ними сошлась раздвижная дверь Апотикариона и подошел к Байлю. Примарх задумчиво взирал на тело ксеносов и стоящего между ними смельчака. По его лицу невозможно было понять что-либо. Умеющий управлять своими эмоциями, Фулгрим мог быть загадочнее любого лайранца. «Ты сам веришь в то, что сумеешь улучшить геносемию Астартес», — наконец заговорил Примарх. «Наверняка сказать не могу», — медленно начал Фабиус, пытаясь скрыть обуявший его восторг. «Но верю в то, что мы должны хотя бы попробовать. Быть может, попытки окажутся бесплодными, но если нет, то приблизимся к совершенству», — закончил Фулгрим. «И лишь несовершенством мы можем предать императора», — ответил Байль. Примарх кивнул, соглашаясь. «Действуй, апотекарий! Делай, что должен! И будь, что будет!»